Откуда же табеля наличных поступают в подвал? От олигархов, каждый из которых обязан делиться с крестным отцом. Установленной долей своих доходов в большинстве случаев это стандартные 50%. Что дальше? «Зачем вам 50%, когда вы можете иметь все 100?» – спрашивал Болгарин, Нурсултана Абишевича. Ведь все эти месторождения и предприятия ваши. Кто такой Машкевич? Кто такой Кулибаев? Кто такой Ким? Кем бы вся они были, если бы не вы? Никем. А теперь они ещё и недовольны, что с вами делиться приходится. Надо признать, что с ролью змеи искусителя Мирчев справился особенно хорошо. Идея, что можно ни с кем не делиться, очень понравилась крёстному тестю. Другая идея поделиться с народом, которому все недра и предприятия Казахстана и должны по праву принадлежать, в голову президента никогда не приходила. А если и приходила, то он немедленно отгонял её подальше. Это поначалу, на заре 90-х, у Назарбаева были амбиции стать национальным лидером войти в историю как реформатор, который принёс добро своему народу. К концу 90-х он уже всерьёз уверял, что эта задача успешно решена. С тех пор 100% рабочего времени президент посвящал решению другой задачи укреплению своего могущества и накоплению личного богатства. Так что соблазнительные идеи лоббиста Мирчева легли на подготовленную и благодатную почву. Просто в своих схемах хитрый Болганин пошёл дальше и обрисовал цели, о которых прежде президент не решался даже мечтать. Зачем ограничиваться авторитарной властью, делегируя кому-то хоть малую часть полномочий, если можно достичь абсолютной Ничем не ограниченные власти. Цель амбициозная, но достижимая, уверял Мирчев. Во-первых, для этого есть все предпосылки. Казахстан азиатская страна, затерянная в регионе, где принципы восточной тирании знакомы намного больше, нежели институты западной демократии. 70 лет коммунистического правления приучили людей к повиновению и страху. перед карающей дланью государства. Удаленность от мировых столиц в данном случае только на руку. Кто заметит нарушение прав человека в бескрайней центрально-азиатской степи? А даже если заметит, то никто ради этого собирать госассамблею ООН не будет. Собственный народ в целом послушен, поэтому гайки можно закручивать дальше. Важно только делать это поэтапно, чтобы изменения политического фона не было заметным. Нужно вырезать одну гражданскую свободу за другой, когда никаких демонстраций протеста на улицах не будет. А когда народу наконец захочется протестовать, будет уже поздно. Самое главное на пути построения диспотии это прогнозировать очаги возможного сопротивления и вовремя их ликвидировать. В казахском случае таких очагов будет два, объяснял президенту умный мирчев. Первый внутренний будет исходить от оппозиции, второй внешний от всяких международных организаций. С первым очагом всё просто, его можно и нужно уничтожить. Благо отечественная оппозиция слаба, разобщена и большая её часть думает о возвращении к кормушке, а вовсе не о гражданских свободах и построении справедливого общества. И всё-таки недооценивать угрозу, которую представляет собой даже самая маломощная оппозиция, нельзя, настаивал Болгарин, потому что сегодня она хилая, а завтра может стать мощной, тем более что её поддерживают влиятельные банкиры. за которыми стоят миллиарды долларов. Я не знаю, какой именно план действий в отношении казахской оппозиции был в итоге расписан в недрах президентской администрации, но все мы хорошо знаем его результат. Два виднейших оппозиционера убиты. Жамнбек Нуркадилов по официальной версии убил себя сам тремя пулями с контрольным выстрелом в голову. Алтынбек Сарсынбаев увезён в горы и расстрелян сотрудниками спецподразделения КНБ Казахстана из табельного оружия. Вместо прежней неподконтрольной президенту и его сообщникам реальной оппозиции создана бутафорская, финансируемая администрацией и контролируемая КНБ Сначала партия Акжол была украдена у реальных учредителей подкупленным и запуганным Байменовым. Затем появился проект За справедливый Казахстан, рождённый в недрах спецслужб и финансируемый президентской аккордой. Новым главным противником режима назначен проверенный человек, свой товарищ Жармхан Туякбай. Как будто кто-то мог поверить в такое перевоплощение генерального прокурора. За деньгами для своей подставной партии этот прокурор теперь ходит к своему коллеге, шефу КНБ Шабдарбаеву. От него же получает все инструкции в обмен на доклад о состоянии дел в оппозиционном стане. Но обезглавить политическое сопротивление, запугать его и взять под тотальный контроль ещё недостаточно, чтобы ликвидировать малейшую будущую угрозу для трона. Для полной надёжности нужно лишить его любого представительства во властных органах. Эта задача также была решена просто и успешно. Теперь у нас однопартийный парламент, Каждое место, в котором отдана Назарбаевской партии Нуратан. Нейтрализацию второй потенциальной угрозы, строящейся диспотии Мирчев брал на себя. Она исходит от Запада, объяснял он хозяину. А с ним надо работать мягче и аккуратнее. Это не домашняя оппозиция, с которой можно не церемониться. Здесь нужен более тонкий подход. Подход заключался в том, что с мировыми элитами нужно дружить. И прежде всего нужно дружить с Вашингтоном. Болгарин пообещал пустить в ход все личные контакты и все ресурсы компании Global Options, чтобы наладить хорошие отношения с влиятельными силами Америки, а также Западной Европы. И, как обычно, своё обещание выполнил. В Казахстан прилетают то Дик Чейни, То Билл Клинтон, то Марк Тэтчер, последним был Тони Блэр. Все они улетают довольными, с полученными политическими обещаниями или деловыми контрактами. Назарбаева пускают в Белый дом, правда, не с государственным визитом. Это было бы уж слишком для центрально-азиатского диктатора, а по сути с туристическим. Ну и это неплохо. В последний раз при подготовке визита назарбаева мне на конфиденциальной основе сообщили, что казахский президент находится в чёрном списке лиц, с которыми главы государств США и Западной Европы не могут встречаться с глазу на глаз без специального помощника, чтобы визитёр не смог коррумпировать их. После этого я понял, почему бывает много суеты, когда Назарбаев По старой советской традиции просит встречу один на один. Главный лоббист объяснял Назарбаеву, дружба хороша тем, что она связывает по рукам. Не нужно раздражать Запад своей антидемократической риторикой, как это делают глупые диктаторы. Наоборот, Западу нужно говорить то, что он хочет слышать, при каждой оказии подтверждать свою приверженность курсу демократических реформ. даже когда страна на полных порах идет в противоположном направлении. Нужно брать на себя обязательства, улучшать и совершенствовать законодательную базу, пенитенциарную систему, что угодно. Нужно присоединяться к международным договорам и присоединяться к конвенциям, которые затем не обязательно выполнять, А имеет такой благополучный фасад у себя дома, за закрытыми дверями можно делать уже что душе угодно. Обе программы зачистки казахского политического поля, установление приемлемых отношений с Западом были успешно решены уже к началу 2007 года.